Глава седьмая. Средняя полоса препятствий номер два внушала не то что почтение, трепет. Длиной в несколько десятков метров эта полоса, по мнению Алёши, была непреодолима. Только что на глазах у десятков эльфов, претендующих на гордую должность эльфийский егерь, очередной игрок сорвался с крутящегося бревна и полетел вниз, прямо в объятие грязевой ванны. Крутящиеся бревна, отвесные стены под 2 метра, возможные деревянные блоки, проносящиеся на различной высоте и постоянно меняющие свою скорость и направление, и многое-многое другое. Еще ни один эльф не сумел добраться даже до половины полосы. Вы восстановили уровень бодрости и того 100 и 100. Вперед, приказал Алёша сам себе, уже в шестой раз направляясь к ненавистной полосе. Умом он понимал, что пройти ее не сможет, но это уже было дело принципа. И если поначалу Алешу сильно стимулировало выданное задание, доступно задание пройти полосу препятствий номер два. Описание, просто пройдите ее до конца. Класс задания редкое. Награда, плюс 100 репутации с мастер-сержантом Кордом, плюс 500 опыта, плюс 10 золотых монет. Редкая вещь из Егерского арсенала. Штраф за провал, отказ от задания. Минус десять репутации с мастер-сержантом Кордом. Количество попыток не ограничено. То после третьей по счету грязевой ванны эльф начал жутко беситься, ловя на себе насмешливый взгляд наставника. «Шеф!» — окликнул его страж. «Уже минус пятьдесят к репутации накопилось. Может, ну его, а?» «Отставить нытье!» — процедил сквозь зубы Алеша и зашагал к стартовой точке. За ним следом двинулся Его, и, немного помедлив, страж. Эльф после получения средней броневой на первой линии считал Алешу кем-то вроде наставника корда и решил идти со странным игроком, прокачивающим силу в ущерб ловкости до конца. А неунывающий кубик уже ждал своих товарищей на начальной точке испытания. «Алеша, ты на что надеешься?» — крикнул хмурый, вместе со своим отрядом, наблюдающий за мучениями комрадов. «Репу только в минус загонишь!» «Хрен с этой репой!» — буркнул эльф, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. «Так, мужики, нам нужен план». «Нам нужен пятый», — неожиданно выдал Его, едва заметно до этого шевеляющий губами. «Смотрите, есть несколько ключевых точек, где мы постоянно спотыкаемся. Бревно, груши, дротики и стена». Его, ты гений!» Алеша, не откладывая дело в долгий ящик, наградил своего подчиненного свободной единицей характеристики. «Делаем следующим образом». «Постойте, а с извиняющейся улыбкой уточнил Кубик. «Она же вроде тоже в нашем отряде». Бафи, смекнув, что сегодня мы целый день будем терять репутацию с мастер-сержантом Кордом, взяла один из двух официальных выходных. Как, впрочем, страж обвел стоящих вдоль полосы препятствий эльфов. «И многие из ребят». «Это ты хорошо вспомнил, Кубик», – задумчиво протянул Алёша, прикидывая предполагаемый маршрут. В принципе, мы должны справиться и вчетвером. Скрытые условия, — бросил немногословный Его. Может быть, широкоплечий эльф, не боясь испачкаться, уселся прямо на землю. С одной стороны мы работаем в пятерке, с другой всякое бывает. Отряд должен функционировать независимо от потерь. А может, двойками пойдем, — подал идею Страж. Вчетвером будем мешаться друг другу. Может, и так, — рассеянно согласился Алеша. Его, согласен насчет двойки, так проще. Но что-то мне подсказывает, что пятеркой тоже нужно пройти. Его задумчиво перечитывал выданное задание, хотя. Отряд! Алеша легко вскочил на ноги. Слушай мою команду! Идем двойками с десятисекундным перерывом, если что, страхуем первую двойку. Вопросы? Никак нет! Хором гаркнули эльфы и расплылись в улыбках. Задание переставало выглядеть безнадежным плюс один параметра характеристики харизма, итого 4%. Алеша давно отключил процентные уведомления и сейчас с удовольствием посмотрел на повысившуюся характеристику. 4% процента опыта лишними не будут, довольно подумал эльф. Ну с богом, на что только не пойдешь, чтобы достичь поставленной цели. Его, страж, пошли! Алеша впился взглядом в две гибкие фигуры, метнувшиеся вперед. Первую часть полосы парни прошли легко. Высокий показатель ловкости позволял спокойно перепрыгивать с одной веревочной площадки на другую. Эльфов не смущало даже то, что деревянные мостки без остановки раскачивались туда-сюда. Следующее испытание представляло собой узкую доску, над которой в произвольном порядке летали бревны и набитые песком груши, а также хлестали управляемые друидами ветки. Но на этот раз эльфы не просто уворачивались от снарядов, а прикрывая друг друга, отбивали наручами скользящие атаки, страхуя друг друга от падения. На глазах Алеши страж, прикрыв Егу от внезапного удара бревном, полетел вниз. Но напарник, обхватив гладкий ствол дерева ногами, подхватил товарища за шиворот и, используя инерцию броска, швырнул его вперед. Страж мгновенно сориентировался и, вцепившись в балку, пополз вперед. Кубик, Алёша бросился вперед, могучими прыжками преодолевая раскачивающиеся мостки. Младший сержант не смотрел назад, но чувствовал, что боец бежит следом. С каждым последующим шагом Алёша ощущал, как его тело наполняется силой и ловкостью. Он как будто знал, куда пойдет в следующую секунду тяжелый снаряд или гибкая ветвь дерева. В два счета преодолев мостки. Алеша ужом скользнул к Еге, взбирающемуся на узкую балку и невидящую летящего в него бревна. Недолго думая, Алеша всей своей массой врезался в пролетающее перед ним бревно. Бревно качнулось в сторону и шаркнуло по боку своего брата-близнеца, летевшего в обратном направлении, сбивая прицел. Тяжелый снаряд, вместо того, чтобы попасть Еге в голову, лишь всколыхнул волосы на его затылке. «Вместе!» — крикнул Алеша, ловя кураж. Внимание умение боевая медитация повысила свой ранг. В данном состоянии ловкость увеличивается в два раза. Шанс критического удара вырастает в два раза. уклонение увеличивается в два раза. Продолжительность 100 секунд. Смахнув не вовремя появившиеся уведомления, Алёша прыгнул на бревно, с силой оттолкнулся от него и бросил свое тело на приближающуюся грушу. От столкновения с кожаным мешком набитым песком, У эльфа из глаз посыпались искры, но он удержался, краем глаза отметив, что Его сумел достичь площадки, и теперь вместе со стражем внимательно наблюдал за кульбитами командира. «Кубик!» — Алеша вытянул руку, с огромной скоростью приближаясь к танцующему на балке эльфу. В голове пронеслась запоздалая мысль. «Надеюсь, он не использовал поступ ветра». Эльф кошкой прыгнул вслед за пронесшимся мимо Алеши вцепляясь ему в ладонь. Сержант удивленно крякнул. "Ну и отъел тыряху, кубик!" С этими словами Алёша, повторно используя силу инерции, швырнул товарища в сторону Еги, надеясь, что Эльфа сумеет поймать бойца. Ай! Гибкая дубовая ветвь в догонку хлестнула Кубика по заднице, разом снимая одну пятую жизни. На месте. Но Алёша уже не слышал довольного крика выбравшегося на площадку Эльфа. Спрыгнув на балку, он тут же ушел вперед в неловкий кувырок всем телом прижимаясь к узкой доске, и, поймав равновесие, тут же дернулся назад, уходя от парочки небольших груш. Рывок вперед, замереть, прыжок вверх и снова вперед. У Алеши не было времени кричать, но парни и сами все поняли. Страши Его присели около стены, а кубик постранился, пропуская несущегося вперед Алешу. ух ё Бросив быстрый взгляд на таймер, отсчитывающий оставшиеся от боевой медитации секунды. Алеша запрыгнул на плечи своих бойцов и тут же стрелой взмыл вверх. «О, потише!» — широкоплечего эльфа чуть не перекинуло за стенку, но в последний момент он успел ухватиться за верхушку стены. «Следующий!» Кубик тут же вскочил на плечи вновь присевших бойцов, через мгновение угодив прямо в объятия Алеши. «Хватайтесь!» — бросил эльф, протягивая руку вниз. Третьим пошел страж, эльф оттолкнулся от плеч еги, и вцепился в протянутую руку Алеши. А чуть позже и в руку, поймавшего равновесие кубика. Вот только подтягиваться Его не спешил. И эх, страж ловко пополз по товарищу, надежно висевшему в медвежьей хватке Алеши и кубика. Добравшись до верхушки стены, страж аккуратно перевалился через товарищей и пружинисто упал вниз. Следом кубика Алеши затащили на стену Егу, и один за другим последовали за стражем. «Страж!» — Алеша, тяжело вздохнув, указал бойцу на крутящееся бревно. По его мнению, только этот парень смог бы пройти данное испытание в одиночку. Эльф тут же бросился на площадку, вонзая в крутящееся бревно парные ножи. «Можно!» — крикнул он, проверив устойчивость ножей. Алеша, краем глаза следя за истекающим временем, полетел вперед первым. Бревно было смазано то ли маслом, то ли слизью и жутко скользило. Раскользив последние пару метров, Алеша вылетел на площадку, пробежав по инерции пару шагов. Прошел немного балансируя по туго натянутому канату и полетел в жадно чавкающую грязь. «Твою налево!» — проревел взбешенный эльф. «Да как так-то?» «Шлёп!» Шлеп! следом свалился страж. «Бульк!» — полетел кубик, которому не помогла поступь леса. «Шмяк!» Его почти достал до финальной площадки, филигранно пробежав по беснующейся веревке, когда молодая ветвь, спрятанная до этого где-то за финишной точкой, с оттяжкой хлестнула ему по лицу. Ваша репутация с наставником Кордом понизилась на 10 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 530 пунктов. Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 10 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 520 пунктов. Гадство! буркнул Алёша выбираясь из теплой жижи под сочувствующие взгляды эльфов. Взвод! Отставить! Негромкий голос мастер-сержанта разнесся по всему полигону: К мишеням бегом, марш! Ваша репутация с наставником кордом выросла на 10. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 510 пунктов. Ну хоть какая-то радость! Кубик, не обращая внимания на грязь, довольно улыбнулся. И репу не сняли, и метко сейчас прокачаем. Алеша сердито посмотрел на довольного эльфа и, тяжело вздохнув, подумал. Прав, чертяка. Чего зацикливаться на неудачах? Вперед, прокачивать меткость. Вот наши отпускники завтра на себе волосы рвать будут, злорадно ухмыльнулся Кубик. Многие, считают только ради меткости и стараются попасть в школу егерей. А ты, хмуро бросил Алёша, все еще переживающий произошедшее только что. А я для общего развития. Хитро улыбнулся Эльф и смешно пошевелил длинными ушами. Век живи, век учись. Молодец. Против воли улыбнулся Алёша. Так взвод, ставлю задачу: обогнать в рейтинге остальные отряды. Кто набьет больше всех очков, получит свободную единичку характеристики.